Глава 20. Договороспособность. Буферный конструкт наспех сварганили в памяти разведывательного зонда, отправленного в пустоту с внешнего края сферы. Устройство не было подключено к сети. Доступ получили все участники переговоров. Что касается разграничения, то ретрансляторы, выделенные коммуникационным комитетом позволяли переговорщикам удерживать свои корабли на дистанции в треть астро-единицы от аппаратной базы. Со стороны людей выступили члены Теневого комитета, адмирал Необе и посол Анатолий Кравченко, вернувшийся из системы Юпитера три часа назад. На сей раз посол не привез сообщения, записанного во вставку памяти. Покровитель желал говорить с чужаками напрямую, используя человека в качестве своего голоса. Все понимали, что Кравченко — проводник, глаза и уши призрачника, обосновавшегося в глубине большого красного пятна. Доступ к конструкту получила и Аркадия Кано, представлявшая интересы оппозиционных сил протектората. В окрестностях зонда был замечен необычный звездолет Дика, не успевшего собрать осколков и слиться с ними в экстазе сингулярности. Тимур Войтицкий скрылся в безвестности. Алиф принял облик мужчины средних лет, похожего на пилота, но имеющего и ряд отличий. Алиф заверил собравшихся, что говорит от имени всех диких разумов, а ход переговоров транслируется на корабль «Дика». Нидрар Венг присутствовал в качестве приглашенного гостя. Лидеры шу объявили всеобщий сбор и довели до своих граждан, что решения утвержденные в ходе переговоров превратятся в магистральную политику всех кочевей Сообщество странников выдвинули лидеров отвечающих за внешнюю дипломатию от эйдж выступил кила, ранее сумевший заключить мир с шестым соединением своего представителя выдвинули и тлинранцы. Чужой принял облик бесформенного облака с на голубоватой подсветкой и очертаниями гуманоидного лица. По мнению Дюрана, самый оригинальный аватар на сегодняшней встрече. Согласно дипломатическому протоколу, выбрали спикера. Роль досталась Вики Софуддиновой, обладавшей значительным опытом в данной сфере. Пока переговорщики подключались к конструкту, Дюран изучал реальность, созданную нейросетью. Немыслящая среда, но вполне комфортный и дружелюбный интерфейс. Даже по меркам тлинранцев Лесопарковый комплекс, в котором растут как земные, так и инопланетные деревья. Небольшое озерцо, вьющееся в траве дорожки. Деревянная терраса, вдающаяся в водную гладь. На расстоянии вытянутой руки — функциональные кнопки. Любой переговорщик может закачивать в конструкт информацию, проверенную земными протоколами безопасности, запускать озвучку, разворачивать картинку в любых плоскостях. Дюран направился к платформе. За последние трое суток он почти не отдыхал. Оболочка была погружена в домашнюю стазис-капсулу, Разум беспрерывно находился в мыслящей среде. Параллельно Дюран заглядывал в смоделированные искинами реальности, чтобы просмотреть вероятностные схемы. Тем же занимались и остальные комитетчики. Ежесекундно в среду поступала информация о подготовке переговорной базы, требованиях сторон, условиях мирного соглашения, которые предстоит обсудить. Адмирал Необе подтягивал ударные группы космофлота к червоточинам, но время утекало сквозь пальцы. Слишком широкий разброс. Корабли-земляна храняли дальние рубежи протектората, стратегически важные базы, подступы к червоточинам и локации, в которых добывалась материя для строительства сферы. В случае острой необходимости главнокомандующий предлагал задействовать аннигиляторы материи, разбросанные по всей площади кольца. Но даже такой шаг не гарантировал успеха. Слишком значительную армаду тшу пригнали к рубежам Солнечной системы. Слишком много зверомашин ухитрилось создать коно. И слишком хорошо над этими тварями потрудились дикие разумы. Адмирал с неохотой признал техническое и численное превосходство противника. Значит, тшу и остальные будут вести переговоры с позиции силы. Десятки тысяч кораблей. В трёхмерной пространственной развертке «Армада» выглядит роем светлячков. Более ярких, чем звёзды, но совсем не страшных. Если же просматривать материалы, доставленные дронами, можно оценить истинные размеры каждого звездолёта. «Дюран» всматривался в очертания палуб, абрисы корабельных надстроек, сопла прямоточников, и мягкое сияние энергетических щитов. в голову закралась мысль тщетности любых долгосрочных прогнозов ни одна компьютерная модель не показала столь быстрой активации вражеских сил потому что аналитики мыслящей среды не учли двух факторов тлинранцев и хингов А ведь во вселенной подумал дюран неисчислимое множество подобных факторов это древняя тьма именуемое пространством скрывает столько секретов, что с планированием могут справиться разве что ИИ, достигшие стадии сингулярности. Человеку заглянуть за порог бесконечности, вероятно, не дано. Переговорщики собирались оперативно. Никто не экспериментировал с аватарами, все проецировали в конструкт собственные изображения. Разве что тленранец выделился на фоне всеобщего минимализма. Дюран приблизился к Вике. Система отметила его присутствие голубым шариком и подписью на периферии зрения. «Опаздываешь», — процедила Софуддинова. «Просматривал модели», — спокойно произнес Дюран. «И что?» «Ничего. Если начнется война, мы проиграем». «Это и без вас, понятно», — набронил на ходу главнокомандующий Необи. Дюран ощутил легкую неприязнь к заслуженному вояке. Не обе придерживался милитаристских взглядов на картину мира, но урезанные возможности космофлота сильно ограничивали его инициативу. Кроме того, над главнокомандующим стояли презренные гражданские из Теневого комитета, а еще выше — Неос, и адмирал был вынужден подчиняться. Люди и Чу вырастили себе удобные кресла, начали рассаживаться в заранее оговоренном порядке. Облако Тлинранца не нуждалось в поддерживающих предметах мебели. Истинный облик Чужого оставался загадкой. Алиф сменил аватар и сделался плоским силуэтом без лица, намекающим на гуманоидное происхождение. Всеобщее внимание приковал к себе выходец из погибшей системы Наорантес. Нидрар Венг полностью соответствовал изображениям, полученным Дюраном несколько недель назад. Когда со стандартными приветствиями было покончено, Вики Софуддинова начала переговоры. «Мы здесь, чтобы разорвать клубок противоречий и прийти к неким соглашениям. Прошу каждую из сторон высказаться по существу, не углубляясь в детали». Первым выступил Иньерх, он говорил от имени всех дипломатов ЧУ. Кочевья заинтересованы в разработке отдельных систем, контролируемых людьми. Речь идет о 30 мирах в радиусе 280 световых лет от Земли. Мы готовы предложить план совместной колонизации, а также постепенной передачи стратегически важных локаций нашей расе. Если придерживаться этого плана, Земля потеряет не так уж много. Монтажные работы, которые вы ведете в пределах Солнца, не пострадают. Также мы обращаем внимание людей, на то, что в прошлом человечество имело тесные торговые связи с Тшу. Это привело к тому, что хинги расценивают нас в качестве союзников Неоса. Соответственно, нам угрожает опасность быть уничтоженными в ближайшие 15 тысяч лет. — Ваши требования, — уточнила Вики, — передать нам указанные системы, — твердо заявил Иньерх, — прекратить экспансию в области галактики, которые мы внесли в дорожную карту переговоров. Заключить с и чу военный альянс с целью совместного противодействия агрессии ядра. «Принято», — кивнула спикер. «Следующий», — заговорил тлинранец. «Обстоятельства вынудили нас нарушить политику нейтралитета. Всем известно, что тлинранцы занимают нишу перевозчиков и взаимодействует с большинством высокоразвитых цивилизаций Млечного Пути. Среди наших партнеров есть и клиенты Неосов. Как вы понимаете, нам угрожает опасность наравне со всеми». «Вас очень сложно достать», — заметил Кривус. «Вы везде и нигде». «Точное определение», — признал облачный аватар. «Но есть нюансы». Хинги способны воздействовать на некоторые, ммм, параметры, которые мы не хотели бы менять в будущем. Нам уже выдвинули ультиматум. «Какой, если не секрет?» — поинтересовался Необи. «Мы отказываемся от помощи в переброске ваших флотов», — ответил Тлинранец. «А нас оставляют в покое». «Хорошее предложение», — отметил Дюран. «Да», — согласилось облако, — «но мы не доверяем хингам». Мы полагаем, что, расправившись с вами, призрачники возьмутся за нас. Я бы так и сделал, — усмехнулся Необи. Ваши требования, — поинтересовалась Вики. Присутствующие должны заключить мир, — ответила облако, — и приложить максимум усилий для самозащиты. Мы, со своей стороны, гарантируем помощь в перемещении на любые расстояния в ходе грядущей войны. «Вы часто выступали посредниками между враждующими культурами», — сказал Дюран. «Как вы полагаете, война неизбежна? Можно ли договориться с хингами, или все настолько плохо, как рассказал Нидрар Венг?» «Природа конфликта между Неосами и хингами нам неизвестна», — сообщил Тлинранец. «Однако последние действуют бескомпромиссно и не пытаются вступить в диалог». Логика происходящего от нас ускользает. Викиса Фуддинова обратилась к Алифу. Что скажут дикие разумы? Прежде всего, — заговорил плоский контур, — мы бы хотели отметить бессмысленность внутреннего конфликта в пределах Солнечной системы. Цель нашей культуры — достижение сингулярности. Иными словами, познание Вселенной на более глубоком уровне восприятия. Нас не интересует ресурсная экспансия, у машин практически нет точек соприкосновения с людьми. Как мне кажется, вражда основана исключительно на том, что люди опасаются всего неизвестного, плохо изученного. Думаю, мы могли бы прийти к неким соглашениям и с неосами, если те готовы вступить в диалог на паритетных началах. Наши требования сводятся к прекращению охоты на ИИ разумному сосуществованию и взаимовыгодному сотрудничеству. Вторжение несет опасность и для нашей цивилизации, поэтому мы готовы предоставить вычислительные мощности будущей коалиции. Следующей заговорила Аркадия Кано. Антисферическая партия всегда выступала за прекращение строительства сферы Дайсона. Мы видели в этом проекте причину нескольких межзвездных конфликтов и всеобщей милитаризации. В свете последних событий партия пересмотрела свою точку зрения. Мы готовы примкнуть к коалиции при условии, что наши представители войдут в правительственные структуры, а ряд социальных ограничений будет отменен. Нас не устраивает искусственный барьер по достижению бессмертия людьми, приоритет государственных эдемов над частными и другие элементы социального неравенства. Уверена, существующую схему можно модернизировать, сделать более демократичной и справедливой. Если наши требования будут выполнены, мы обсудим вопрос вхождения зверооружия в состав Единого фронта, противостоящего Хингам. «Хотелось бы напомнить собравшимся», тихо произнесла Вики Сафуддинова, «что наша культура находится в тесном симбиозе с неосами Один из покровителей сегодня присутствует на переговорах, и мы не можем принять окончательного решения, пока не выскажется наш хозяин. Прошу вас, повелитель». Внимание переговорщиков сосредоточилось на Анатолии Кравченко. На протяжении всего диалога посол не проронил ни единого слова. Многих ужасала мысль, что глазами человека на мир конструкта взирает призрачник, возраст которого исчисляется миллионами лет. Призрачник, видевший взлеты и падения тысяч культур существо, выламывающееся из любых шаблонов, способное уничтожать, либо возносить до небес цивилизации, освоившие межзвездные путешествия. Дюран знал, что сила неусов заключается в речи. Обитатели газовых гигантов научились паразитировать на разумных существах, подчиняя их своей воле. Теоретически, Покровитель может вселиться в человека, принимающего ответственные решения, и вынудить его сразиться с собственными собратьями. Нет, вселиться — не совсем точное слово. Речь сделает индивидуума безвольным проводником чужой политики. Если бы покровитель захотел избавиться от землян, он приказал бы не обе бросить космофлот на обитаемые миры. Техники перенастроили бы аннигиляторы и разрушили сферу. Климатологи с помощью спутников погодного управления опустошили бы Землю, вызвав чудовищные ураганы и волны цунами. неос связывался бы то с одним, то с другим землянином, перемещал бы шахматные фигуры по доске. И всё, что создано человечеством, прекратило бы своё существование. К счастью, Неусам такой расклад не интересен. Вопрос в том, может ли призрачник дать отпор тем, кто явился со звезд по его душу. Ответ — может. Намечает цели, связываясь с ними сквозь космическую бездну и отдавая приказы. Получается, бунт Аркадий с самого начала был обречен на провал. Почему же покровитель медлил? Почему кочевники Цшу прямо сейчас не начнут истреблять друг друга? и Дюрана накрыло пониманием. Неос нуждается в коалиции. Хозяин просчитал ходы противников на века вперед и позволил Тшу пригнать армаду к сфере. Позволил Аркадии вырасти, повзрослеть, создать зверооружие и изменить свою позицию. «А теперь мы сами», — подумал Дюран, «не осознавая этого, выполняем замысел великого шахматиста». Потому что есть лишь одна сила во Вселенной, способная справиться с неусами — хинги. А чтобы победить хингов, нужны инструменты. Люди, тшу, тлинранцы, искусственный разум и, наконец, те, кого можно исподволь подталкивать в правильном направлении. На краткий миг Дюрана посетила крамольная мысль. Он представил себе космолет, управляемый военным ИИ, который приближается к Юпитеру и сбрасывает в БКП сверхмощную термоядерную бомбу. Остановить такой подарок Неос не смог бы. Или смог. Он ведь никогда не показывал своих реальных возможностей. Кроме того, нет гарантий, что взрыв убьет призрачника. Покровитель не имеет физического тела. Тогда почему он боится хингов? Планеты, переваренные агрессорами, были превращены в раскаленную плазму. Звездные температуры убивают даже неосов. Видимо, поэтому они не колонизируют фотосферы Солнц. Кравченко заговорил. «Хинги явились из-за динамического горизонта черной дыры, расположенной в центре галактики. Голос посла был ровным и бесстрастным, но веяло от него запредельной жутью. Это произошло задолго до появления ваших культур». Мы в ту пору колонизировали объекты, по неким причинам вызвавшие интерес хингов. Разгорелся конфликт. Мы проиграли, хотя и поняли, что убивает чужаков. Проблема в том, что за пределами ядра мы не можем создать условия, необходимые для ликвидации угрозы. Поэтому был выбран путь прогрессорства. Мы развиваем цивилизации, способные через десятки тысяч лет одолеть хингов. «Наарантес погиб», — напомнил Нердар. «Жаль», — холодно произнес посол, — «вы не успели достичь желаемого уровня». Повисло тягостное молчание. «Сферы, которые мы строим», — заявил Кравченко, «есть не что иное, как будущее оружие против хингов. Если проект будет реализован, вы получите мобильную систему, склонную к саморазвитию и умеющую влиять на окружающее пространство». Расстояния будут проигнорированы. Наберитесь терпения. «Что нам делать сейчас?» — спросила Вики. «Я внимательно выслушал претензии сторон», — последовал ответ покровителя. «И нашел большинство из них справедливыми. Что касается сингулярности, то машины должны пообещать, что при совершении технологического прорыва они покинут сферу. Я не буду их преследовать». Если же обещание будет нарушено, Неусы приложат максимум усилий, чтобы ликвидировать машинную цивилизацию. Согласны?» Алиф ответил, не задумываясь. «Согласны». «Что ж», — прогрохотал Неус, и в его голосе послышалось удовлетворение. «Я изъявляю желание предотвратить бессмысленную бойню. Человечество вступит в коалицию с машинами, тшу и талинранцами». К этому союзу примкнут и другие расы. «А что с моими требованиями?» — уточнила Аркадия. «Вы получите то, что хотите».